«Уйдешь, а тебя на веревке назад приведут. Тогда утоплюсь, мне все равно. Не могу я с ним, не могу!» И она снова залилась слезами. «Да будет тебе, перестань. Слезами тут не поможешь. Давай лучше соображать, может, что-нибудь и придумаем». «Придумаешь, как же? мне с тобой не житье теперь. Ты ведь вон какой оказался. Всегда меня будешь Алешкой попрекать». «Не буду. Хоть тяжко мне, а не буду. Забудь-то про это». Дашутка приподнялась, утерла платком глаза и сказала, что если Роман ее любит, она готова в любое время уйти с ним куда угодно. — А куда пойдешь? — криво ухмыльнулся Роман. — Да хоть в Китай. Наймемся там у китайских купцов. вы Выдумала, нечего сказать. В Китае-то и своим место нет. во сколько оттуда китайос на нашу сторону идет. Значит, не сладко им там. Лучше на какой-нибудь прииск податься, в тайгу. Только далеко забираться надо. Не то найдут нас со своим судом расправятся. Либо удушат, либо убьют. Долго сидели они и разговаривали в тот раз. Договорились, что Роман постарается все разведать насчет приисков, исподвать приготовить все необходимое для побега. Говорил больше Роман. Дашутка слушала его и изредка согласно кивала головой. Наконец она собралась уходить. Когда они вышли из мельницы, солнце уже клонилось к западу, и на желтой ветоши лежали короткие тени от кустов. За драгоценко по травянистому косогору катился широкой огненной дугой вешний пал. Белые башни дыма величаво и медленно подымались в струящееся небо, а вдали торжественно синели и звали к себе таежные хребты. Взявшись за руки, глядели Романа Дашутка на огненный вал, катившийся в сопке, слушали доносившийся оттуда ровный глухой шум и вдыхали тревожный запах гари. Потом Дашутка повернулась к Роману и неожиданно для него сказала. — Все вынесу, все, лишь бы с тобой быть, и, закинув руки на голову, стала поправлять волосы. Пораженный Роман взглянул на нее с таким удивлением, словно видел ее впервые, потом схватил ее на руки и закружил вокруг себя. Романы до шутка продолжали встречаться тайком. Для коротких и редких встреч приходилось им впускаться на всяческие уловки, чтобы уберечь себя от людской молвы. Они считали, что рано или поздно наперекор всему уйдут из поселка, и первое время не терзались заботами о будущем, ничем не омрачая своих редких встреч. Так, по крайней мере, чувствовал себя Роман. Но постепенно он осознал, что тешатся они с дошуткой несбыточной затеей. Не так-то легко и просто было увести чужую жену. Это значило порвать с родными, навсегда распрощаться с Мангаловским, где слишком многое было Роману мило и дорого, и навлечь на себя необузданный гнев чепаловых Козулиных и все их многочисленные родни. И все-таки, если бы знал Роман, что их оставят в покое, едва убежит дошутка от нелюбимого мужа, он, не задумываясь, пошел бы на то, чтобы стать отщепенцем в своем роду. Но он не сомневался, что его и ее родные попытаются вернуть их на суд и расправу, если только не забьют насмерть по дороге. Избежать этого можно было только тем, чтобы не оставить следов при побеге или скрыться в недосягаемое для родственников место. Но в свои девятнадцать лет Роман не знал таких мест. И когда ему стало это ясно, начали его не радовать, а тяготить встречи с Дашуткой. Ему было совестно глядеть в глаза матери и отцу. А когда случалось встречать Епифана или Аграфена, он готов был провалиться сквозь землю. Но, несмотря на это, он не мог отказаться от свиданий с Дашуткой. Едва приближался условленный час, как, забыв обо всем, бежал он в черемушник на той стороне драгоценки, где встречались они чаще всего. Густо развесист был тот черемушник. В самый светлый день в иных местах там стояли прохладные сумерки. Много было в черемушнике укромных местечек, где считали себя роман с Дашуткой в полной безопасности. Были убеждены они, что только тенистый черемушник и знает их тайну. Но это было не так, и первый убедился в этом роман. В один из праздничных дней пришел он на бревна к церкви, где коротала в тени тополей, да уже время большая группа парней и пожилых казаков. Платон Волокетин, расстегнув воротник часучевой вышитой рубашки, сидел на бревне и рассказывал очень длинные и всегда смешные истории из времен своей военной службы. Больше всего любили парни много раз слышанный рассказ о том, как довелось однажды Платону в Харбине бороться с цирковым борцом. Все слышали этот рассказ неоднократно, но при каждом удобном случае просили Платона повторить его. Так случилось и на этот раз. Данил Коммерсанов, подмигивая дружкам, обратился к Платону. — Дядя Платон, расскажи, как с силачами боролся. — Да ведь слышали вы про это не один раз, — пробасил Платон. — Вам бы только зубы поскалить, кобылка. Наконец, уступив настойчивым просьбам, начал рассказывать. Стояли мы, значит, в городе Харбини, а в харбине есть огромнющий цирк. Однажды, по случаю Пасхи, нас туда и пригрудили весь полк сразу. Шесть сотен нас привалило, а заняли мы всего половину скамеек. На остальных, конечно, вольная публика расположилась. Китайцы купеческого звания в шелковых халатах, русские барыни зонтиками да собачками и прочая, значит, тонкая кость. Посмотрели в цирке, Там было на что посмотреть. Мадамы там разные на веревках зыбались, да по воздуху, что тебе птицы летали. Фокусники китайцы здорово работали. Один поставил китайчонку к деревянному щиту, да и давай в щит ножи кидать. Меня на первых порах оторопь взяла, думал я, капут китайчонку будет. Стоит он сердешный, белый-белый, и не шелохнется. А ножи у него вокруг головы прямо в притирку вонзаются. А другой китаец, так тот зажженную паклю глотал и в шапке горох выращивал. Дошлый был холера, его возьми. Под конец представления вышел на круг здоровенный дядя в красных штанишках, которыми едва грех свой прикрыл. Я вот на свой рот не жалуюсь, а он меня на целую голову повыше был, да и в плечах куда пошире. Напружинил холера руки, испухли на них шишки величиной с добрый арбуз. где этот с лица весь красный, прямо лопнуть хочет. Он там перед этим всех других силачей под себя уложил. Ни один против него не устоял. Ну, значит, вышел он, и давай по кругу эдаким фертом прохаживаться. Публика, конечно, ему в ладошки шлепает, цветы кидает. Потом про него и объявили, что ищет он желающих помериться с ним силой. Раз объявили и два, но желающих не находится. Тут вахмистр нашей сотни и говорит мне. Иди, Платон, да покажи ему, как аргунцы с такими фертами расправляются. Я, конечно, руками и ногами замахал, увольмал, а он, вахмистр-то, хитрюга был, знал, как меня подзудить. Вот, говорит, не думал, что Платон Волокитин трус, ну и завел меня. Стою я тут и кричу, что желаю, мол, на силача выступить, а у самого дух перехватило, глаза дымом заслало. Одни тут мне шлепать начали, а другие разные обидные словечки пущают. Дескать, куда, мол, тебе, Гурану? Он, мол, тебя напополам переломит. Рассердили меня не на шутку, а меня только рассерди. Дурацкий мой характер, весело склавился Платон и, сплюнув, продолжал. Только вызвался я, как меня вежливенько, значит, и пригласили пройти к хозяину цирка. Записали там мое имя и звание, раздеться заставили, а потом тоже в детские штанишки вырядили, только цвет у них был другой. После этого под музыку на круг вывели. Поставили нас силачом напротив друг друга и объявили публике, что состоится сейчас борьба чемпиона Сибири и Квантунского края Ивана Чугунного с казаком аргунского полка Платоном Ворокитиным. Даже фамилию мою и ту перепутали. Разозлили меня этим еще больше. А когда публика начала чугунному слову ладоши шлепать и кричать, чтобы он проучил меня как следует, тогда я совсем раскипятился. Тут заставили нас чугунным друг другу руки пожать, а потом развели в стороны и сигнал подали. А через две минуты, — самодовольно покрутил Платон усы, — Ивана чугунного водой отливали. Я с ним долго не цацкался. Схватил его голубчика, поднял на воздух и тряхнул озим а правилам-то нужно было его на две лопатки уложить. А я не поскупился и сразу на все четыре пригвоздил. Поувечил я его, ладно. Говорят, его из цирка потом в больницу увезли. Какую-то внутренность я ему отбил. — А тебе за это ничего не было? — Так не было, было. Четвертную мне тогда командир полка отвалил. — Молодец, — говорит Волокитин, — не посрамил своего полка. Вот, — говорит, — тебе четвертная, и можешь пить, сколько душа желает. — А ты что же? — Выпил, конечно. — Только потом в китайском веселом заведении с приморскими гусарями подрался. Месяц губы за это получил, до десяток раз по зубам от сотеного командира и две пощечины от полковника. Так-то вот. И Платон поднялся из бревна, чтобы идти домой. Поднявшись, он увидел сидевшего подаль Романа. — Подойди ко мне, Ромка, — сказал он ему. Роман подошел. Платон взял его за руку и, влекаясь за собой, пробасил. — Поговорить мне с тобой надо. Разговор у меня серьезный будет. «О чем?» — спросил недоумевающий Роман. «Сейчас узнаешь, подлая твоя душа!» Когда отошли от бревен шагов на сорок, Платон крепко сдавил Роману руку и спросил. «Ты что же это, подлец, сделаешь «Да ты о чем?» — изумился Роман и попробовал вырвать от него свою руку. Не выпуская ее, Платон ошарашил его вопросом. «Ты что же, кобель бессовестный, с Алешкиной бабы путаешься? Девок тебе нет, что ли?» Роман, никак не ожидавший этого, начал было запираться тогда платон сказал саднув его в бок кулаком что собственными глазами видел как он сидел в обнимку с дошуткой в черемушнике и роману осталось только моргать глазами платон взял его левой рукой за шиворот встряхнул и процедил сквозь зубы ежели хочешь чтобы была у тебя башка на плечах не путайся больше с дошуткой алешка мой крестик и ежели ты будешь его бабу в кусты водить пришибем тебя блудливого и следов не оставим зарубей это себе кобель несчастный на самом видном месте Жалеючи Алешку, не стал я в прошлый раз скандал затевать, а то бы вы у меня как миленькие прошлись по улице на поводке. Пусть бы тогда краснели за все, отцы с матерями. Роман потопился и шел за Платоном, ничего не видя, не чувствуя ног под собой. Было ему стыдно и мерзко, только раз во всей своей жизни он пережил подобное состояние. Это было лет семь тому назад, когда поймал его в своем огороде на Иннокентий Кустов с карманами, набитыми стручками гороха. Иннокентий намотал ему тогда на шею добрую охапку гороха и по людной праздничной улице провел к отцу. Неотцовские лютые побои запомнились навечно в тот день роману, а это позорное шествие с зеленым хмутом на шее. Сейчас его шею не обвивали гороховые пряди, и никто из людей не догадывался, о чем толковал с ним Платон, но было ему не легче. Долго срамил его Платон. Всячески добивался он от Романа обещания не встречаться больше за шуткой, но Роман, готовый на всё, глядел в землю как разъяренный бык и отмалчивался до крови прикусив язык. Не раз Платон готов был стукнуть его головой об заплот, но кругом были люди, и это заставляло Платона сдерживаться. "Ладно", сказал наконец Платон. "Давай катись ко всем чертям. Посмотрим, что ты родному отцу скажешь. С ним я нынче же поговорю. Вот пообедаю и схожу к нему. Иди. Мне теперь один конец". — с решимостью ответил Роман. Когда Платон отпустил его, Роман вернулся к парням, тщетно пытаясь показать, что ничего с ним не случилось. Но озабоченное выражение глаз и все еще горевшее лицо выдало его. — За что это тебя Платоха пробирал? — спросил его Митька Коргин, щелив ехидную смешки рот. — Горох воровать не видел пошутил невесело Роман и стал звать Данилку домой. Он не сомневался, что Платон сдержит свое слово и придет жаловаться отцу. Равнодушно дожидаться этого часа Роман не мог. Придя домой, он то и дело заглядывал в окно, беспокойно прислушивался к каждому звуку на улице, и невыносимо тяжело было ему глядеть на ничего не подозревавших родителей, на празднично одетого деда, собиравшегося куда-то в гости. Наспех пообедав, решил Роман уйти из дому, чтобы не попасть отцу под горячую руку. Он зарядил ружье, расставал по карманам припасы и пошел за драгоценку на дальние озера. Ликующий день был горячий светил, на теплой зелени заречных луговин кусты разослали свои пятнистые тени. По желтому песку на отмелях бегали, звонко окликая друг другу курики и красноножки. Сизым дымком велась над водой мошкара, пахло острым и терпким черемуховым цветом. Прогретая вешним солнцем, спешила жить и радоваться суровая родная земля. Но сегодня Роман не мог радоваться вместе с природой, и ее ликование раздражало его. Тоскливо и бесприютно сделалось ему наедине с самим собой, едва очутился он на щедро залитых светом луговинах заречья. И тена озера сразу расхотелось Стало ясно ему, что никакие озера не разгонят заботы, не спрячут его от тяжких упреков собственной совести, не отдалят предстоящих объяснений с отцом. Он тяжело опустился на траву под первым попавшимся кустом и стал бесцельно глядеть в горячую недоступную синеву небес. Когда раздумался, стал менее страшным и разговор с отцом, но было видно, что такое запутанное и горькое оказалась у них с шуткой любовь. И не люди запутали ее. Все испортило безрассудная гордость до шутки, его собственная во всем другом чужда ему нерешительность, и тяжко было ему сознавать сейчас, что нельзя уже ничего изменить, начать снова. Правда, еще и сейчас был выход из этого положения, все узы можно было бы разрубить, убежав с дошуткой, но ведь это означало сделаться бездомным и безродным, заставить отца и деда без конца выслушивать издевки и наветы, сделать их посмешищем в глазах людей. А ведь дед у него не кто-нибудь, а первый георгиевский кавалер Забайкальского войска. С малых лет внушали ему, что дедом он должен гордиться, и приятно было сердцу Романа, когда родные и соседи не раз говорили про него, что он весь в деда. Эта листь сладкой отравы пролилась в его душу, поселила в нем желание стать со временем таким казаком-молодцом, которым могла бы гордиться вся Орловская станица. И это во многом определило его характер, приучило с ранних лет считаться с тем, что говорят о нем люди. Стоило ему теперь представить, какие разговоры пойдут в поселке после его побега с Дашуткой, как будут рвать и метать его родные, посылая ему на голову проклятия, как последние колебания покинули его. Он решил порвать с Дашуткой. Пусть она думает о нем что угодно, он постарается забыть ее. Нечестно он поступает с ней, но иначе поступить не может. Тени от кустов становились темнее и длиннее. Все дальше и дальше бежали они по яркой зелени на восток. От речки потянуло сыростью. Из поселка, поднявшимся вдруг ветерком, донесло хоровую девичью песню, тренька не ебалалайки. это девки и парни шли встречать возвращающиеся из стадо, и Роману устала жалко, что он не с ними, что потерян для него еще один хороший вечер. Он стал и решил идти вслед за будоражливой, удалявшейся к воротам по скотины песней. Но тут же вспомнил, что с ним ружье, с которым тащиться туда нелепо, и это заставило его остановиться. С досады он пнул ружье ногой и снова опустился с ним рядом, поглядывая вдаль. Скоро увидел он за кустами пронизанные косыми лучами солнца и оттого золотисто-шафранное облако пыли, поднявшееся вровень с сопкой крестовкой, услыхал далекий грузный топот и мычание коров. Потом к этим звукам присоединилось множество возбужденных голосов. Там у Паскотина девки кинулись разбирать своих пеструх и буренок. В это время Роман увидел на том берегу драгоценки своего черного кабеля Лазутку. Лазутка гонялся за пестрыми бабочками, кружившимися на мельничной плотине. Бабочки, дразня Лазутку, садились у него под самым носом. Он скрадывал их ползком, но все неудачно. Поняв наконец, что хитрые бабочки только дразнят его и ни за что не дадут себя поймать, Лазутка принялся лаять на них. Роман поманил его. Услыхав знакомый голос, Лазутка взвизгнул и кинулся через речку вброд. Весь мокрый, ткнулся он Роману в грудь и все норовил лизнуть его в лицо. Роман заставил Лазутку лечь и принялся дразнить его веткой черемухи. Лазутка притворно сердился, рычал и старался схватить ветку зубами, но скоро ему эта игра надоела, и он без сожаления покинул Романа, пустившись обратно домой. У речки он оглянулся, позвал Романа лаем и, не дождавшись, ленивой трусцой скрылся за плетнями. Роман невольно позавидовал Лазутке, которому нечего было бояться дома. Солнце между тем закатилось, в кустах стало темно и совсем прохладно, и, запасаясь решимостью, Роман побрел из кустов, едва передвигая ноги. — А у нас Платон был, на тебя жаловался, — поспешил обрадовать Романа, встретившись в ограде Ганька, и, повернувшись к открытому в кухне окну, крикнул. — Пришел он, тятя! Тотчас же показался в окне Северьян, молча глядел непутевого сына и отвернулся. У Романа сразу появилось желание плюнуть на все и убежать, куда глаза глядят. Он тут же отказался от этого порыва и переступил порог синей В кухне сидел один отец. Мать доила коров, а дед не вернулся еще из гостей. Роман обрадовал это. Он приободрился, хотя виду не подал. Сесть он постарался от отца подальше, и за каждым его движением наблюдал зорко. У, — У-ука, проговорил вдруг отец, но с места не встал. Роман бесцельно крутил в руках фуражку и помалкивал. Но когда отец спросил, был ли это что то, в чем обвиняет его Платон. Он мрачно подтвердил. — Было. — И что же ты о своей голове думал? Как тебя угораздило на такое подлое дело? Нечего было ответить на это Роману. Он молчал, не смея взглянуть на отца. — Да ты понимаешь, кто-то после этого не унимался отец. — не маленький знаю, — через силу выдавил Роман, подумав. — Бить так уж бил бы, чем душу выматывать. Но отец продолжал донимать его, распаляясь все больше и больше. Прохлопал бабу-сопляк, а теперь лезешь... Грех затеваешь, отца на старости лет позоришь. Чтобы не было этого больше, слышишь? Ведь скажи Платон купцу или Епифану, и жизни из-за тебя не будет. Живо на сходку потащат, срамить начнут, а потом заставят собственными руками тебя, варнак-то этакий, выпороть. А этого покажется мало, так ухлопают тебя из угла. Сергею Ильичу к этому не привыкать, душегуб он, каких мало свет видел. По тебе, в Челобутинском, он какая девка сохнет, рассказывали мне Меньшова на базаре. Только говорят о тебе и тростит а ты на чужую бабу пролистился, против божеского закона пошел. Долго бы еще срамил сына Севериян, но в ограде показался Андрей Григорьевич, которого вел под руку Герасим Косых. Увидев их, Севериян умолк, заявив напоследок. — Не хочу старика расстраивать. Уж он бы костыль твою голову обломал, только скажи ему. Роман облегченно вздохнул. Значит, дед ничего не узнает, а деду он побаивался пущей огня. Осмелев, он повернулся к отцу, спросил, гнать ли поедет коней. — Гони, только помни, что тебе говорено было, — махнул тот рукой. И Роман, столкнувшись в дверях с дедом, поспешил на двор. Шел и не верилось ему, что уже позади все, чего он ждал с таким трепетом. Не по вине легкой показалась ему отцовская головомойка. Но только напрасно он думал, что все кончилось для него благополучно. Улыбенно досеивали на заимке овеса гречиху. Народу на заимке, как всегда, в это время жило много, и хозяевам зимовьев пришлось потесниться. С окончанием сева все запаздывали, мешали частые ненасти. В последние дни погода как будто установилась. Жарко пекло до самого вечера солнце, появились пауты, тучами облеплявшие быков и лошадей. Радуя глаз, дружно пошли в рост хлеба и травы, пышнее стали кроны деревьев. Роман и Ганька распахивали под гречиху десятинную пашню на плоской вершине высокой волчьей сопки. На завтра приехал из дома отец с семенами. Но крутую супку, куда нельзя было подняться на телеге, семена доставляли в мешках, нальючанных на лошадей. После обеда Северьян с берестяным лукошком на кушаке, перекинутым через плечо, принялся расхаживать по мягкой пашне из конца в конец. Полной горстью разбрасывал он коричневые зерна гречихи, и белогрудые галки чинно разгуливали за ним по пятам. Роман в розовой рубахе с распахнутым воротом весело покрикивал на лошадей, барновал засеянное.